Глава 45. Марианна О'Гресс вышла на балкон с видом на причалы и доки порта, бетонную дамбу, грузовые суда антрацитового цвета и пустое небо. Навек опустевшее небо. Налетевший порыв ветра взметнул вверх тюлевые занавески. В глубине квартиры хлопнула дверь, но она даже головы не повернула. Утром следователь Дюма оставил сообщение на голосовой почте, поинтересовавшись, как Тимо Солеру удалось снова ускользнуть от них. Марианне нечего было ответить. Ее люди обложили квартал Денеш через пятнадцать минут после звонка хирурга. Солер мог смыться по любой причине. Усомнился в Ларошеле, занервничал, но полицейские в этом не виноваты. — Говори громче, дед! «А то я слышу тебя через слово!» Раздраженно буркнула она, прислонилась спиной к перилам, прижала телефон плечом к уху и начала просматривать почту. «Нельзя вести два дела одновременно. Не можешь позволить себе остановиться и подумать, огорчиться и порадоваться, как бывает, когда читаешь детективный роман с лихо закрученной интригой. Сюжетные линии перекрещиваются, напряжение усиливается» и ты не успеваешь притормозить, задуматься, задать вопросы и найти ответы. То же самое наверняка чувствует женщина, у которой есть и муж, и любовник. Трудно не запутаться, когда разговариваешь с одним, а думаешь о другом. «Ты-то откуда знаешь?» — Марианна мысленно усмехнулась. «У тебя нет ни того, ни другого». Последний парень, одаривший ее улыбкой, обратился в пепел на мысе Дела-Эф. От его улыбки осталась челюсть, присланная добрым доктором Артегой. Благодаря чудесам технологии эта челюсть в масштабе 3D плавала сейчас в невесомости на экране планшета майора Огресс. Зловещее подтверждение того, что губы Василе Драгонмана больше не поцелуют ни одну девушку. «Я уже проехал Кан, мариана Не развернуться?» Она открыла другое приложение на айпаде. Геопол показал полицейские патрули, красные кружки на карте, которые рыскали по городу в поисках Тимо Солера. «Не стоит, дед. Мы тут завязли. Но найди место, где сигнал будет ловиться по-человечески. Ладно, перезвоню, когда выберусь из долины лес». Марианна перешла к посланиям ЖБ. К каждому был прикреплен с десяток файлов. Детские рисунки из досье Малона Мулена, обнаруженные в квартире Василе драганмана Нажать, увеличить, рассмотреть. Странные черты. Живые цвета, сложные формы. Каждый рисунок Василе подписал круглым, разборчивым, учительским почерком пиратский корабль семтого ракета летящая над лесом людоедов двадцать четыре башни замка 8.10.2015 людоед 15.10.2015 Марианна смотрела на картофелеобразное лицо людоеда, на черточки, изображающие глаза, нос, рот, или это шрам, на черную точку сбоку на шее, похоже на родинку, на полуприкрытый глаз и серьгу в ухе и думала, что ей со всем этим делать, с десятками страниц, заполненных детскими каракулями, В первом сообщении Ж.Б. написал, что точно так же рисует его пятилетний сын Лео, а заодно попросил разрешения отлучиться в середине дня. Он хотел встретить детей после уроков и сделать сюрприз жене. Марианна отказала. — Нет, нет и нет. Сегодня слишком много работы. Рисковать нельзя. Ж.Б. выразил несогласие и обиду, прислав смайлик с поднятым вверх средним пальцем. Обычно он ограничивал сорожицы с высунутым языком и, приписав всего одну, но ехидную фразу «Вот заведешь детей, тогда поймешь. Туше. Прямо в сердце. Негодяй!» Детей у Марианны не было. Не исключено, что это была одна из причин, по которой ей доверили руководить комиссариатом. Сегодня она, не задумываясь, променяла бы все повышения в мире на малыша, чтобы он будил ее с позаранку после ночи в засаде, на ребенка, который кидался бы ей навстречу во дворе ясель и обнимал за шею, заставляя забыть о мерзости и грязи полицейской работы. Сейчас не до нежностей. Ж.Б. и все остальные самцы, находящиеся под началом майора Огресс, Отцы негодные и образцовые, мобилизованы до завтрашнего утра». На экране телефона появилось круглое лицо деда. «Я забрался на колокольню церкви в Бретвилле. Как меня слышно? Давай без лирики. Ты там изображаешь туриста, а мы возимся со сгоревшим телом, никак не можем поймать истекающего кровью Тимо Солера». Не знаем, где затаился алексей Зерда и нашли кружевные трусики подружки Тимо, о которой до сегодняшнего утра понятия не имели. И только-то сейчас я тебя порадую. У меня есть ответ на твой главный вопрос. Марианна сдвинула брови. Какой именно? Ключевой. Тот, что открывает все двери. Не тяни резину. Неужели забыла? Вчера у тебя в кабинете. Фотография плюшевого зверька. Гути! Ты спросила, какой породы эта игрушка?» Она вздохнула и инстинктивным движением прикрыла балконную дверь. «Ну и? Ты выяснил?» Веселый тон деда резко контрастировал с гнетущей атмосферой берлоги Солера. «Приложил усилие!» Просидел часть ночи в интернете, хотя все было совершенно очевидно. Твой зверек — Агути. Кто? Агути. Любителям зоологии хорошо известна эта морская свинка, уроженка Амазонии. Грызун размером чуть больше крысы. Вроде кролика, но без хвоста и ушей. Марианна вывела на экран следующий рисунок. Гути. — написал Василе. Рисунок Малона можно было разгадать, только опираясь на ассоциативный ряд идей. Два круга — возможно, это его тело. На ковре из желтых и красных точек. Синие черточки устремлены вверх за пределы листа. «Значит, у нас снова тупик». Малон Мулен разговаривал со своей морской свинкой. Блеск! Дай мне секунду, и узнаешь одну странную деталь. Валяй, дед. Мне все равно больше нечем заняться, так почему бы не развлечься с зоологией? А Гути страдает амнезией. Не поняла. Он всю жизнь припрятывает зернышки и фрукты, которые чистит, прежде чем зарыть. Зверек готовит запасы на голодные месяцы и период после спячки. Проблема в том, что бедолага неизбежно забывает, где спрятаны его сокровища. Дюамель водил лампой Вуда над теми местами на полу, где только что стояла мебель. Сюрреалистическое зрелище. Марианна закашлялась. Ветер с моря задувал через воротник пальто, холодя грудь. «Гениально, дед!» «А Гути...» «Самый тупой грызун из всех божьих тварей!» «Самый полезный!» — возразил лейтенант Падылу. «Сам того не ведая, он способствует возрождению растений. А Гути — садовник экваториального леса. Коротко говоря, у него есть сокровище. Он его прячет, забывает, где спрятал, подыхает с голоду, но лес растет» проклятье Майор, не отрываясь, смотрела на яркие точки на детском рисунке. Что это? Зерно? Фрукты? Золотые монеты? Она попыталась вспомнить отрывки из истории Гути, которые уже несколько раз прослушала на MP3-плеере. «Придется начать сначала. Все разложить на элементы, расшифровать, найти связь а почему нет, между сказками и убийством Василе драганмана Все верно, план хорош, но сначала нужно задержать Тимо Солера и его подружку. Через несколько секунд звякнул телефон. Сообщение. Из регионального управления службы криминалистического учета. Коллеги прислали стандартную защищенную информацию с номером ничего не говорящего ей дела. Марианна открыла приложение, начала читать и ухватилась за перила. Три строчки «Результаты анализа ДНК» повергли ее в шок.